Параграф 2. Нарушение динамики амнистической деятельности. Описанные выше нарушения памяти носили в основном стабильный характер. Хотя степень их выраженности могла меняться, но все же основной радикал этих нарушений, нарушение временной характеристики, амнистическая дезориентировка, оставался стойким. В других случаях память психически больных может оказаться нарушенной со стороны ее динамики. Больные в течение какого-то отрезка времени хорошо запоминают и воспроизводят материал. Однако спустя короткое время не могут этого сделать. На первый план выступают колебания их мистической деятельности. И Если такому больному предложить запомнить десять слов при десяти предъявлениях и изобразить количество воспроизведенных слов в виде кривой, то последнее будет носить ломаный характер. Больной может после второго или третьего предъявления запомнить 6-7 слов, после пятого лишь три слова, а после шестого 5, от шести до восьми. Оценка памяти подобных больных в терминах. Память больного снижена, память больного не нарушена, не является адекватной. Точно такой же лобильный характер носит воспроизведение какого-нибудь текста. Больные то подробно, с детализацией воспроизводят содержание басни, рассказа, то вдруг не в состоянии передать совсем легкий сюжет. Нередко также нарушения памяти сочетаются с амнистическими западениями в речи. Больные вдруг забывают название каких-либо предметов, явлений, через короткое время спонтанно их вспоминают. Иными словами, мистическая деятельность больных носит прерывистый характер, нарушается ее динамическая сторона. Подобные нарушения памяти встречаются у больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга, у больных, перенесших травмы головного мозга, в отдаленном периоде болезни, при некоторых интоксикациях. Заслуживает внимания тот факт, что подобные нарушения динамики министической деятельности редко выступают у больных в виде изолированного моносимптома. Экспериментальное психологическое исследование выявляет лабильность всех форм их деятельности и в познавательной и эффективной эмоциональной сфер. При выполнении интеллектуальных задач, требующих длительного и направленного удержания цели, последовательности суждения, часто обнаруживается нестойкость умственной продукции больных. Так, в опыте на классификацию предметов колебания умственной деятельности могут проявиться в чередовании обобщенных и ситуационных решений. Эпизодически выступающие неправильные суждения и действия выявлялись и при выполнении других методических приемов. Часто адекватное выполнение задания прерывалось внезапно наступающими колебаниями эффективной сферы больных – Таким образом, нарушение динамики министической деятельности проявляется в сочетании с прерывистостью всех психических процессов больных и по существу является не нарушением памяти в узком смысле слова, а индикатором неустойчивости умственной работоспособности больных в целом, ее истощаемости». Понятие работоспособность включает в себя ряд аспектов и факторов. Это отношение к окружающему и к себе, и позиция, принятая человеком в определенной ситуации, и способность регуляции своего поведения, целенаправленность и устойчивость усилий, возможность бороться с истощаемостью и пресыщаемостью. В обсуждаемых нами здесь случаях речь идет в основном о влиянии фактора истощаемости на амнистическую деятельность. Можно предположить, что нарушение динамики манистической деятельности является особым частным случаем проявления истощаемости умственной работоспособности больных, проявлением ее неустойчивости. Следует отметить, что одним из показателей нарушения динамики манистической деятельности является возможность ее улучшения при применении средств опосредования. В повседневной своей жизни больные сами прибегают к такому способу, отмечая «я уже стал делать себе отметочки на память, я себе примечаю что-нибудь, чтобы мне напомнило». Особенно четко это выступает в психологическом эксперименте. Однако в некоторых случаях выступили парадоксальные факты. Операция последования, например, метод пиктограмм, приводила не к улучшению, а к ухудшению процесса воспроизведения. Известно, что акт опосредования своих действий является адекватным свойством психической деятельности зрелого человека, что одним из показателей развивающейся психики ребенка является формирование умения опосредовать свои действия. Однако это опосредование не заслоняет собой содержание деятельности. Несмотря на то, что акт опосредования отвлекает на себя усилия человека, оно, это опосредование, не разрушает ни усвоение восприятия человека, ни логического хода его суждений, умозаключений. У исследованных нами группы больных акт приводило приводил к парадоксальному явлению. Он мешал их основной деятельности. У них возникала чрезмерная тенденция к опосредованию. Больные были чрезвычайно озабочены нахождением условного обозначения. Они опасались, что рисунок не окажется достаточным для запоминания слов. Как бы мне точнее изобразить, я ее еще нарисую. В результате больные воспроизводили опосредованные слова лишь приблизительно. Процесс произведения становится недифференцированным. Очевидные усилия, которые больной прилагал для совершения операции опосредования, приводили к еще большей истощаемости и без того ослабленного состояния бодрственности корковых процессов больного. Нарушение динамики министической деятельности может выступить и как следствие аффективной эмоциональной неустойчивости. Аффективная дезорганизация больного, часто сопутствующая многим органическим заболеваниям, посттравматического, инфекционного и другого, генеза может проявиться в забывчивости, неточности усвоения, переработки и воспроизведения материала. Точно также может действовать и эффективная захваченность больного, приводящая к забыванию намерений, недифференцированному восприятию и удержанию материала. Во всех случаях может оказаться измененным именно динамический компонент памяти. Правильная квалификация нарушения динамики министической деятельности, установление степени этих изменений имеют большое значение для самых различных разделов психиатрической практике, особенно при решении вопросов трудового восстановления трудовых рекомендаций. Потерю своей работоспособности больные нередко объясняют снижением памяти. Особенно часто такое объяснение применяется при снижении учебной успеваемости. Больные пытаются тренировать свою память, заучивать по много раз, повторять материал. Между тем эта забывчивость, еще раз подчеркиваю, является не моносимптомом, а проявлением нарушения работоспособности больных в целом. Коррекционная работа в подобных случаях должна состоять либо в создании условий, предупреждающих наступление истощаемости, либо в нахождении путей, которые могут компенсировать невозможность удержания цели.